Пятое. Солнце встало в пять утра с небольшим. Слава богу, мой Романсон исправно тикал. Мы шли бок о бок. Я, Ильницкий, пацан. «Ты в каком классе-то?» – спрашивал Ильницкий. «В шестом». «Ну и как оно в школе?» «Нормально. Только мама волнуется сейчас. Куда я делся?» «А все как в книжке, правда? Раз, я очутились в другом мире». «В другом мире, думаешь? А если это наш мир?» «Каракумы какие-нибудь?» «Может быть», — вздохнул пацан. «Тогда мы выйдем к нефтяным вышкам или к чебанам каким-нибудь. Вот было бы здорово». «Может, и выйдем», — Ильницкий оглянулся на меня. Я молча поковылял, стараясь думать только о том, что это вон там за кустик. Сколько до него шагов, нельзя ли его погрызть, пососать. Кустик оказался обычным, нам такие попадались уже несколько раз. Несколько уродливо изломанных веточек, торчащих из песка. Без листьев, без капельки сока. Недавно я видел жука. Вернее, маленькую многоногую тварь с жесткими крыльями, сложенную на спине и угрожающе поднятыми гольчатыми лапами. Он перебежал мне дорогу и тут же быстро зарылся в песок. Я порадовался, что здесь все-таки кто-то живет, и что я так и не снял туфли. Мало ли, тяпнет за ногу какая-нибудь ядовитая сволочь. Ильницкий вкручивал пацану про пустыню. Кажется, он и в самом деле что-то знал. Сидел, что ли, в Средней Азии или строил там что-то. Я так и не мог разобраться в Ильницком. То ли он был из блатных, то ли просто поживший и многое повидавший мужик, то ли Закидон у него были кучерявые и удачно проявились, когда мы застряли в лифте. Я поймал себя на мысли, что думаю о Равине. Был ли он жив, когда мы уходили? Понимал ли, что остается один? Догадывался ли, что мы уносим воду? Ну теперь уже что? Я шагал автоматически, отсчитывая десятки и сотни метров, пока мы опять не наткнулись на лифт. Кабина лежала на боку. Это была старая, очень старая кабина с деревянной дверцей, которую вошедший сам за собой закрывал. Внутри два скелета. Один в остатках розового шифона, второй в военной форме. Отогнав пацана в сторонку, Ильницкий залез внутрь и через минуту Копаши неизумленно произнес. «Ох же ж, нах, гляди!» В поднятой руке он держал ноган. «А патронов нет», — сообщил он, покрутив барабан. «И в карманах нет. Зачем он ее таскал, нах?» «Офицер?» «Вертуха и синие петлицы. Небось, со Сталина еще тут валяются с бабой своей. Может, просто попучится?» — предположил я. «Хер там!» Торт вон был, коробка валяется. Бутылки из-под шампанского. Эх, хорошо кончил вертухай нах. С бабой, с тортом, с Бухаловым. Выбравшись из кабины, Ильницкий спрыгнул на песок. И хотел уже забросить наган подальше, но увидел, как пацан смотрит наружу горящими глазами и сунул ему. Держи. Спасибо, дядя Слава. Знал бы ты. Ишь, дядей Славы уже заделался. Со мной пацан почти не разговаривал уже. Да я в основном молчал. Неинтересно ему со мной было, получается. С Ильницким всякой интересней. «Посидим тут в теньке», предположил Ильницкий. «Посидели. Выпили воды. Ее оставалось примерно четверть бутылки. Газ давно вышел, и была вода на вкус крайне противная. «Я птиц больше не видел», спросил я, устало вытянув ноги. Солнце стояло прямо над головой, и тени, о которой говорил Ильницкий, по сути, вовсе не было». Птиц? Не видел? Ну, направление четко держим. А что за птицы? Орлы? <сосил> Спросил пацан. Большие, черные, высоко летели, не разглядел, сказал Ильницкий. Пацан подумал, неожиданно испугался. Дядя Слава, а как же остальные? Что? Как же воду забрали? Еду? А... -а, -а. «Не, у еврея там еще вода была, и булки какие-то, заныкал нах», — объяснил Ильницкий. Пацан, кажется, поверил. Мы подремали минут двадцать, потом я решительно сказал. «Если заснем, зажаримся. Давайте уж идти. В движение оно как-то прохладнее». «Ну, пошли», — согласился Ильницкий. В пути он вновь принялся рассуждать насчет ада. Разумно, впрочем, не, приводя, не переводя в разговор в плоскость окружающего, чтобы не пугать пацана». «Прикинь, Константин, если ад есть, то туда кто попадает?» «Грешники», — буркнул я. «Вот. То есть те, кто при жизни грешил, на дьявола работал нах. А в аду главный кто? Дьявол». «Вот. То есть с какой это стати он своим людям будет там устраивать козу на вазу? В котле варить, на сковороде жарить». Они вроде как ему отслужили исправно, теперь на отдых пора. Вот и получается, ад — это рай для тех, кто при жизни грешил. Иначе дьявол выходит сам на бога работает. Получается, что так. Хотя мне, собственно, наплевать. Я, я атеист. «И ты, не небось, тоже в бога не веришь?» — наклонился Леницкий к пацану. Тут помотал головой. «С одной стороны, верно все. Где тот бог? Кто видал? С другой, мало ли, по жизни осторожнее надо быть». Ее жизни той всего ничего, кот насал. а потом что? Может, потом вся самая жизнь и начинается, а мы ее заранее сами себе изгадили? Ильницкий умолк и шел дальше, глубоко задумавшись, с тех пор, пока не увидел птиц. — Вон! Вон они! — заорал он, подпрыгивая и размахивая руками. Птицы в самом деле летели чуть правее нас, параллельно. Птиц было две, судя по всему, здоровенные, но на таком расстоянии можно и ошибиться. Двигались они странно, скачками, вверх-вниз, и довольно быстро исчезли за горизонтом. «Убедились? Убедились, Нах?» — ликовал Леницкий. «К воде идем!» — опять в ту сторону летели. Птицы об обрадовали и меня. Я, если честно, до сего момента и не очень на них верил. Полагал, что Леницкому почудилось от жары. Теперь и у меня появилась цель. «Может быть, мы доберемся до нее еще сегодня?» Может, ночью, но скоро-скоро. И я зашагал быстрее. В это время раздался телефонный звонок. Пацан в недоумении вытащил из кармана мобильник, прихваченный у загипсованного Анатолия. Послушал, послушал и вдруг истошно завопил. «Мама! Мама! Это я! Мама! Это я!» Кричал он. «Алло! Алло! Мама! Алло!» Видимо, связь прервалась почти что сразу, потому что мальчик бросил телефон, сел на песок и заплакал.